Глава двадцать седьмая. Кара. Пару недель спустя мы с семьёй начали обустраиваться, Италия почти вернулась к своему обычному состоянию. Она не рассказывала о том, что с ней случилось, и в конце концов я перестала спрашивать. Она хотела двигаться дальше. Мы все этого хотели. Через пару дней мы должны были уехать из Хэмптона, чтобы жить в квартире в Нью-Йорке, Квартире, принадлежавшей Луке. Мне не нравилось, что он взял все заботы на себя, но у нас не было денег, и никто из нас никогда не работал. Не то, чтобы нам когда-нибудь позволили бы это сделать. Мы были женщинами и родственницами Дона. Деньги семьи обеспечат нас до самой смерти. Я прошлась с Кокой бандитом по коридорам особняка Витиелла, и уже направлялась в гостевое крыло, когда откуда-то из другого уголка дома до меня донеслись слова. «Я знала этот голос. Каждую ночь я слышала его в своих снах, большинство из которых были кошмарами. Но он больше не пугал меня. Многое изменилось за это время. Я бросила поводки и побежала на этот голос». грол стоял в гостиной. Я резко остановилась, мое сердце замерло. И вот он там, смуглый, высокий и весь в синяках. Один его глаз заплыл, на лице были порезы. Я не могла пошевелиться. Собаки не разделяли моих колебаний. Они последовали за мной, волоча за собой поводки. Они рванулись вперед, тявкая и виляя хвостами. Лука, Ромеро и Матео вздрогнули и вытащили оружие, но Коко бандит не атаковали. Они прижались к ногам Гроула, Скуля и Лая, и он наклонился, чтобы погладить их по головам, но его взгляд остановился на мне. Я затрепетала. Две недели прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Две недели я думала, что он умер. Где он был? Почему он не подал мне знак о том, что он жив? Я оплакивала его смерть, строила планы на будущее без него. Но теперь, когда он был здесь, я задавалась вопросом, есть ли у нас вообще совместное будущее. Мы никогда не говорили об этом. Я принадлежала ему не по своей воле. И теперь, когда я была свободна, Я задавалась вопросом, сможем ли мы быть вместе в будущем. Действительно ли я хотела жить с мужчиной, который мог бы в равной степени просто владеть мной? Хотел ли он меня теперь? А как насчет будущего Гроула? Он предал Каморру, нарушил свою клятву. Это был величайший грех в нашем мире. Придет ли Каморра за ним? и как семья поступит с тем, кто предал своих. Так много вопросов пронеслось у меня в голове, от отчего я даже пошатнулась. Я заглянула ему в глаза и на мгновение увидела в них отражение своих собственных сомнений. «Ты жив!» — выдохнула я. Он не стал подходить ко мне. «Меня трудно убить». Я заметила, что сидящая в углу Ария Наблюдает за нами. Лука, наконец, нарушил напряжённое молчание. Всё сделано. Гроул, наконец, оторвал от меня взгляд. Я убил большинство людей из ближайшего окружения Фалькона. Сейчас в Вегасе происходит борьба за территорию. Из того, что я слышал, сыновья Фалькона приехали в США. Скоро они вместе с Козима будут бороться за власть. Это займет их на какое-то время. Лука, казалось, был доволен услышанным. Все это было связано с бизнесом. Так вот, почему они взяли к себе Гроула. Потому что у Гроула была важная информация о Каморре Вегаса. Я хотела подбежать к Гроулу, но он, похоже, этого не желал. Меня охватило замешательство. Мне нужно было на свежий воздух и крепко подумать. Я развернулась и поспешила обратно на улицу. Дойдя до скамейки, я остановилась и опустилась на неё. Несколько мгновений спустя ко мне присоединилась Ария. «Ты любишь его. Почему бы тебе не показать ему это?» Я напряглась. «Неужели это было так очевидно?» «Потому что он не любит меня. Он не может. У нас нет будущего». Я не была настолько наивной, чтобы поверить, что Гроул изменится. Если бы мы остались в Нью-Йорке и ему бы разрешили работать на Луку, он мог бы выполнять только одну работу. Он стал бы одним из убийц Луки. Слишком многое было сломлено в Гроуле, когда он наблюдал, как умирает его мать, и когда он сам чуть не умер от потери крови. Я хотела исцелить его, но не была уверена, что когда-нибудь смогу собрать воедино все кусочки пазла. Некоторые из них могут быть потеряны навсегда. «Почему? Если ты любишь его, всегда есть выход. Он не очень хороший человек». Ария тихо рассмеялась. «Лука тоже не очень хороший человек, но я люблю его всем сердцем». Ты просто должна позволить себе полюбить его светлую сторону. Я любила все его проявления, и светлое, и темное в нем, любила его больше, чем следовало бы. Он полностью завладел мной, ограничил мою свободу и каким-то образом без моего ведома похитил и мое сердце. Он любит тебя. «Не знаю точно, о чём говорили Лука и Гроул, когда они впервые встретились вчера, но у меня было такое чувство, что единственная причина, по которой Лука доверяет Гроулу, заключается в том, что он понял, что Гроул любит тебя, а Лука знает, что любовь может сделать человеком». Она сделала паузу. «У меня голова шла кругом от осознания того, что Гроул ждал целый день, чтобы открыться мне. Твоя сестра упомянула, что твоя мать не одобряет вашего союза. Но пусть это не остановит тебя, если ты действительно его любишь. Моей сестре Джианне Лука тоже поначалу не очень нравился. Я кивнула, чтобы показать ей, что слушаю, но ничего не могла сказать. Гроул. Я расхаживал по коридору перед комнатой Кары. Почему я ждал, когда она появится? О чем еще оставалось говорить? В тот момент, когда она уехала в Нью-Йорк без меня, я понял, что это означало для нас только одно — конец. И эта мысль больно ранила меня. А кто бы остался с таким монстром, как я? Мне казалось, что ей нравилось мое общество, нравилась моя близость и мои прикосновения, но я не обманывался. Ее привязанность ко мне была вызвана необходимостью. У нее не было выбора, она не могла убежать от меня, она искала моей близости, потому что так ей было легче выжить». Я не был к ней жесток. Но теперь все изменилось. В Нью-Йорке Кара будет вольна делать все, что ей заблагорассудится. Никто ее не останавливал. Я достаточно хорошо знал Луку, чтобы понимать, что этот человек не одобрит моих отношений с Карой. И хотя мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать это... Я не хотел, чтобы Кара по-прежнему оставалась моей собственностью. Я хотел, чтобы она сама захотела быть со мной. Я знал, что это значило, что я потеряю ее совсем. Она проживет свою жизнь без меня. Она найдет нового хорошего парня, того, кто не оставит шрамов на ее сердце. Может быть, у Луки уже был на примете подходящий муж для нее, состоятельный парень с хорошим положением в нашем мире. Мне было трудно понимать эмоции, и это никогда не изменится. Но по выражению лица Кары, даже мне было ясно, что я ей не нужен. Возможно, она притворялась, что ей хорошо со мной. потому что хотела, чтобы я помог ей отомстить за отца и убить фальконы. Я действительно не мог винить ее. Я часто мечтал о том, чтобы лучше мне было бы не знать ее совсем, потому что было легче жить без того, чего у тебя никогда не было. Тогда бы я не знал, чего мне... Так не хватает жизни, но теперь мне было трудно отказаться от нее. Я уже привык к присутствию Кары. Я всегда считал себя одиночкой. Я думал, что не хочу, чтобы вокруг меня были другие люди. Мне нравилось жить в компании собак, когда моя жизнь принадлежала только мне». Все было подчинено устоявшимся привычкам, но так было безопаснее. Теперь, когда я ощутил, каково это — жить с кем-то, мне было трудно представить, что я снова буду один. Я бы справился, я всегда так делал. Я бы работал вдвое усерднее». Вложил бы всю энергию в то, чтобы заставить Луку доверять и ценить меня. Я бы сделал себе имя здесь, в Нью-Йорке, и в конце концов забыл бы о Каре и вернулся к прежней жизни. Послышали шаги, и я поднял глаза. В тот момент, когда Кара завернула за угол, я понял, что обманывал себя. Никогда не смогу забыть ее». Кара. Я замерла, когда заметила гроула рядом с моей комнатой. Бандиты Коко лежали, свернувшись калачиком у его ног, как будто все они чего-то ждали. Я медленно приблизилась к нему, пытаясь справиться со своими эмоциями. Коко звялял хвостом, когда я остановилась. Гроул засунул руки в карманы, лицо его ничего не выражало, а тело было напряжено, как тетива лука. «У тебя нет причин оставаться со мной. Теперь ты свободна. Даже если бы я мог заставить тебя остаться со мной, я этого не сделаю. Ты вольна сама выбирать, что тебе делать». Слова, которые я жаждала услышать, С того момента, как Фальконе отдал меня Гроулу, внезапно задели меня. Что ты хочешь сказать? Ты бы предпочел, чтобы я бросила тебя? Как я могла бросить его, когда мы с самого начала не были парой? «Это последнее, чего я хочу», — яростно прорычал он. Он вытянул руки, как будто хотел схватить меня и вбить в меня немного здравого смысла, но не прикоснулся ко мне. «Тогда чего ты хочешь?» — бросила я в ответ, расстраиваясь еще сильнее. «Может быть, мне следовало принять слова Гроула и уйти?» Мать предпочла бы такой вариант, и это был бы правильный выбор с моральной точки зрения. И все же я не уходила. Внутри Гроула жил монстр, и это не изменится. Годы жестокого обращения сделали своё дело, и если бы я решила остаться с ним, мне пришлось бы жить с этим. Возможно, в Нью-Йорке Лука нашёл бы способ направить таланты Гроула на менее ужасные задачи, но я не обманывалась, понимая, что Гроул посвятит большую часть своей жизни убийствам. Это было то, с чем мне придётся смириться». Оставаться с кем-то только потому, что надеешься изменить этого человека — попытка, обречённая на провал. Глаза Гроула вспыхнули. В них было столько эмоций. Я ещё никогда не видела, чтобы Гроул так эмоционально реагировал на что-то. «Я хочу!» — начал он, но запнулся и зарычал. Потом покачал головой и отвернулся. так что мне оставалось только смотреть на его профиль. «Однажды ты сказал мне, что мне нужно быть храброй. Кто теперь из нас струсил, а?» — бросила я ему вызов. Грол повернулся ко мне, схватил за плечи и прижал к стене. «Я хочу тебя. Я хочу, чтобы ты осталась со мной, потому что ты хочешь этого». «Я хочу, чтобы ты хотела меня», — прохрипел он. Я выдохнула. «Я хочу». Гроул отпустил меня. «Хочешь что?» «Хочу тебя. Хочу остаться с тобой». Гроул уставился на меня. «Я... я думаю...» Он провел рукой по лицу. «Я не силен в выражении эмоций, ты же знаешь». «Но ты мог бы научиться. Возможно, тебе просто нужно попробовать», — мягко заговорила я. Его глаза наполнились решимостью. «Меня мало что способно напугать», — пророкотал он. «Но то, что есть между нами, пугает меня. Особенно меня напрягают мои эмоции». «Но почему?» «Я давным-давно перестал надеяться на что-то хорошее». Это всё упрощало. Ничто не могло причинить мне боль. Боль ничего не значила. Оскорбления людей ничего не значили. Меня ничто не волновало. Мне нечего было бояться. Но когда я заполучил тебя, я вдруг понял, какую пустую жизнь вел до этого. Мне нравится быть с тобой, разговаривать с тобой, обедать с тобой вместе. выгуливать с тобой кукой бандита и даже делить с тобой постель. Я никогда не думал, что мне могут понравиться такие вещи, но теперь...» Он замолчал, неуверенность вернулась. «Теперь я чертовски боюсь потерять всё это, потерять тебя. Я никогда даже не предполагал, что нуждаюсь в тебе, но теперь я не могу представить себя без тебя. Я...» «Я люблю тебя, Кара». Я судорожно выдохнула. Я никогда не ожидала услышать такие слова от Гроула, даже близко. Я прикоснулась к его сердцу, чувствуя бешеный ритм, затем к его щеке. «И я люблю тебя, Гроул». Ария была права. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрала любовь. «Мать смирилась бы с моим выбором. В конце концов, когда-то она отказалась от всего, чтобы последовать за человеком, которого любила». «Райан», — прорычал он. Имя прозвучало так, словно он говорил о ком-то чужом, как будто его губы отвыкли его произносить. «Райан? Так меня зовут о ошеломленно прошептала я. «Красивое имя!» Он неуверенно улыбнулся. Меня все еще удивляло, как улыбка преображала его раздраженное лицо. Он наклонился и поцеловал меня, затем отодвинулся на несколько дюймов. «Я хочу, чтобы Нью-Йорк стал началом нового пути для меня и для тебя, если ты тоже этого хочешь». И я хочу, чтобы в новой жизни меня знали Райном. И я хочу начать всё сначала с тобой. Раен, сказала я. Он обнял меня и крепко прижал к себе. Я не заслуживаю тебя, пробормотал он. Но я заслужу.